сигры, барсы, шакалы, змеи, фаланги, скорпионы, москиты, саранча. Баку, название которого означает «обитель ветров», напрасно старался бы присоединиться к семье европейских городов. это город вполне азиатский. Преимущественно персидский, суть по его почве, местоположению, строением, продукцией, животным, ревущим в его лесах гадом, ползающим в его степях, насекомым, живущим под его скалами, атомом, наполняющим его атмосферу. По поговорке «Всякому парену своя честь» начнем с тигра. Там, где живет тигр, не видно львов. Редко два тирана управляют одним и тем же государством. Кура, называемая древним Кирус, кажется границей, которую тигр назначил для самого себя. Редко можно увидеть тигра на левом берегу Куры, который берет свое начало в Ихалцикских горах. Проходит через Тифлис, Шамаху, Аксабар, соединяется с Араксом в северном углу Муганской степи. И потом, обогнув эту степь, тремя рукавами впадает в Каспийское море, к Казалагачской бухте. Четвертая ветвь отделяется от Куры в Сальяне, идет на восток и теряется в море. Тигр, часто попадающийся в Ленкаране и в соседних лесах, переплывает Аракс, появляется в Карабахе иногда, отваживается посещать даже Грузию, но, повторяю, редко переходит через Куру. Однако тигра встречали и на Кавказе. Несколько этих зверей были убиты в аварии шесть лет назад. Один ленкаранский тигр прославился грабежами. Обычно он находился между ленкораном и астарой на дороге, которая тянется по берегу моря и вдоль подножья Гелианских гор. Однажды, следуя из одного города в другой, какой-то казак увидел зверя, лежащего у дороги. Он подошел к нему, не зная, что это было за животное. И зверь поднял голову, заревел и оскалил зубы. Оказалось, что это был Тигр. Казак имел с собой хлеб, он бросил его тигру, которую протянул лапу, придвинул его к себе и стал есть. Прибыв во Стару, казак предупредил своих товарищей о случившемся и советовал им ходить по линкаранской дороге не иначе, как с каким-нибудь съестным, для хранителя дороги. На другой день тигр был на том же самом месте. Армянский купец избавился от гибели только потому, что тигр бросился на его собаку. С тех пор ни один путешественник не ходил из Ленкаранова с Таруни обратно без того, чтобы не взять с собой подобные иные успускающиеся в ад чего-нибудь съестного для стражи дороги. Сначала запасались хлебом, но скоро хлеб показался тигру пищи явно недостаточной. Каким-то особенным ворчанием он давал понять, что не совсем готов отказаться от хлеба, но при условии, чтобы клали на него сверху еще что-нибудь. Подразумевалось не что иное, как сырое мясо. С тех пор приносили ему куры, индейки, куски мяса, и тигр, как добрый властелин, пропускал путешественника лишь бы только он в точности платил контрибуцию. Слух об этом дошел до русского правительства. Начальство, какое бы оно ни было, не может допустить, чтобы какой-нибудь сборщик налогов поселился на большой дороге, не имея в своем кармане соответствующего удостоверения за подписью министра финансов. Тигра забыла снабдить себя нужным документом от кавказского наместника. Снарядили охотников. Тигр сначала не поверил, что против него составлен заговор, но когда полученная в бок пуля заставила его в этом убедиться, он бросился на неблагоразумных, пришедших нарушить его мирные занятия, и загрыз двух охотников. Третий был только ранен и едва унес ноги. Назначена была еще одна облава, составленная уже не из любителей охотников, а из целой воинской роты. Тигр, получив девять пуль, совершил еще прыжок на тринадцать футов вверх, чтобы достать казака, который, усевшись на дерево, пустил в него последнюю пулю. Чтобы увеличить по возможности расстояние между собой и зверем, казак уцепился за ветку, находившуюся над его головой, и хотел подняться, но когти тигра остановили его, распоров ему брюхо и вырвав половину внутренностей. Тигр сдох, но за это поплатили жизнью пять человек. Четыре года назад некая женщина одним махом сделала то, что с трудом могли сделать сначала двенадцать охотников, а потом целый род солдат. Это случилось в деревне Джимчамиран, расположенной в лесу. Самая малюсенькая русская или обрусевшая деревня располагает баней. Русский, как бы он ни был беден, не может обойти без двух вещей. Без чаю два раза в день и без бани раз в неделю. Муж с женой содержали деревенскую баню на самой окраине села, почти в самом лесу. В субботу, в день всеобщего омовения, крестьянин и его жена начали разогревать и котел и колоть дрова на дворе. В это время они заметили тигра, который преспокойно шел в баню тихим шагом существа, уверенного в собственной силе. Он разлегся на верхней полке. «Тигры обожают тепло!» Банщик, вовсе, ожидавший такого бстителя, побежал туда, чтобы согнать его, будто имел дело с кошкой. Он нашел зверя, лежащим на сказанном месте и наслаждающимся приятным бездельем. Банщик схватил ведро, наполнил его кипятком и окатил им голову тигра. Тигры любят теплоту, но не терпят кипятка, всему же есть мера. Зверь бросился на банщика. К счастью, жена его шла за ним, держа в руке топор, которым она колола дрова. Видя, что тигр бросился на мужа, она инстинктивно хватила зверя топором. Удар пришелся в лоб и раскроил ему череп, словно яблоко. Тигр упал мертвым, опрокинув при падении обоих супругов, но не причинив им никакого вреда, кроме боли от ушиба при падении. Князь Воронцов, тогдашний наместник на Кавказе, вызвал отважную женщину в Тифлис. Сначала ее приняла княгиня, которая, притворившись разгневанной, сказала ей, «Как ты, несчастная, осмелилась убить царского тигра? Ах, барыня!» — воскричала добрая женщина, перепуганная строгим вопросом княгини «Ей-богу, я не знала, что он был царский!» Княгиня разразилась смехом, успокоившим бедную женщину, потом вошел князь и окончательно успокоил ее, но этим не кончилось. Наместник подарил ей тысячу рублей и медаль, которую она носит на груди, как солдат. Она сама рассказала нам об этом приключении и говорила, что не может прийти в себя от удивления и внимания, которое ей оказали. Она не испытала столько волнения даже тогда, когда стукнула тигра полба, а муж выплеснул на тигра ведро кипятка. Тигры приняли это обстоятельство к сведению и больше не появлялись в русских банях. Другой тигр в деревне Шанака еще более замечательным своим поступком. Женщина стирала белье у колодца. Вместе с ней был ребенок 14-15 месяцев. У него кончилось мыло. Она пошла домой за мылом и, считая лишним брать с собой ребенка, оставила его играть на траве у колодца. Доставая мыло, она выглянула из окна, чтобы удостовериться, не случилось ли что с ребенком. Представьте себе ее состояние, когда она увидела, что из леса вышел тигр, пересек дорогу и, приближившись к ребенку, положил на него свою широкую лапу. Мать остолбенела и побледнела, стала как полотно. Ребенок принял свирепое животное за большую собаку. Он схватил его ручонками за уши и начал играть с ним». Тигр не остался в долгу. Будучи веселого нава он сам стал заигрывать с детяти. Эта страшная сцена продолжалась минут десять. Потом тигр потерял интерес к ребенку, снова перешел через дорогу и исчез в лесу. Мать в беспамятство бросилась к ребенку и нашла его улыбающимся и без царапинки. Рассказанные мной три происшествия также популярны на Кавказе, как история Андроклова льва в Риме. Барсы находятся в большом количестве на берегах Куры и, особенно, как было уже сказано, касаемо тигров на правом ее берегу. Они живут в тростниках кустарниках, хворостняках, откуда бросаются на баранов, на диких коз и даже на бойлов, которые приходят удалить жажду. В прежние времена барсов дрессировали, как дрессируют еще и ныне соколов, только вместо охоты за фазанами с ними охотились за сайгаками. Вместо того, чтобы носить на руке, их привязывали к сидельной луке. С уничтожением персидского господства в южной части Грузии и с присоединением разных ханств к России эта охота за бабаханов вышла из употребления. Господин Щеляев, управляющий цифрийской таможней, рассказывал нам, что он еще в детстве был на этой охоте с Карабахским Каном. Потом он участвовал в двух или трех охотах на барсов. Как-то охотник, стоявший возле, выстрелил в барса и ранил его. Животное кинулось на охотника, и прежде чем он успел сделать второй выстрел, буквально сорвало ему взмахом лапы голову с плеч Шакалы водятся в большом изобилии, особенно в деревнях, немного углубленные в горы, там их такое множество, что они мешают спать тем, кто еще не привык к крику Хотя это животное и безвредное, и лучше сказать, трусливо, крик его несет в себе что-то страшное. Это приводит на память историю, рассказываемую Алиарием. Почтенный немец, посланный галштинским герцогом к персидскому шаху, потерпел кораблекрушение у берегов Дагестана. Секретарь его, собирая травы, заблудился в лесу и опасаясь быть съеденным хищниками в лес на дерево, намереваясь провести там ночь. На следующий день стревожные спутники, видя, что он долго не возвращается, стали искать и нашли его на дереве. Он совершенно потерял рассудок и больше уже не приходил в себя. Из его ответов можно было понять только, что причиной его жалкого состояния был страх, вызванный шакалами. Он утверждал, что около сотни этих животных собрались под деревом, на котором он сидел, и, важно, беседовали по-немецки, как существа разумные, о своих частных делах. Что касается змеев, весьма частых в окрестностях Баку, то нельзя сделать шагу без того, чтобы не наступить ногой на эту гадину или не быть укушенным гею, что гораздо неприятнее лишь только вступишь Муганскую степь. Мой добрый друг, барон Фино, консул в Тифлисе, который проезжал по этой степи с казачьим конвоем, видел змей целыми сотнями. Один казак приколол своим копьем змею чудесного золотистого цвета. Наиболее распространены змеи черные и зеленые. Граф зубу в 1800 году, осаждая сальяны и отделенный от степи только курой, решился провести зиму на Мугане. Солдаты, копая землю для палаток, нашли тысячи змея, цепеневших от холода. Сама древность подтверждает этот факт. Вот слова Плутарха. После этого последнего сражения, происходившего в реке Аббас, Помпей двинулся вперед, чтобы проникнуть в арканию и достигнуть Каспийского моря, но вынужден был оставить свой план и вратиться по причине огромного количества ядовитых смертоносных змей, найденных им там почти на трехдневном пространстве. Поэтому он возвратился в Малую Армению. К счастью, укус этих змей, хотя и смертельный, если позволить яду свободно проникнуть в кровь, делается почти безвредным, если облить рану маслом или даже просто натереть ее чем-нибудь ширным. Весной бывают очень странные и необъяснимые явления. Целые стада кочующих змей идут из Персии, переплывают араксы вторгаются в Мугань. Что их приводит? Ненависть или любовь? Любовь в змеи очень похожа на ненависть. На протяжении одного или двух месяцев по степи раздаётся свист, похожий на шум в вменидый. Местами возвышаются целые горы золотистого или изумрудного цвета, поминутно приходящие в движение. Это горы из змей, которые пляшут на холмах нечто типа польки, поражая друг друга своим Тройным жалом чёрным одних, огненного цвета у других. В это время никто не смеет ездить по степи. У Кузьми бывает почти неизлечим. Теперь, да позволено мне будет сообщить один факт, скептически настроенным читателям. Некоторые семейства, главным образом княжеские или находящиеся в родстве с грузинскими князьями или ханскими фамилиями Баку, Кубы, Карабаха и прочее, «Плотеют камнем, обладающим свойством волшебного индийского безуара. Этот камень отцы передавали своим детям, в числе самых драгоценных камней своей сокровищницы, обладает свойством исцелять от укуса змей, ехидн, фаланг, скорпионов, стоит только приложить его к ране, и он втягивает в себя яд, как магнит железа». Полковник Давыдов, состоящий в родстве с герцогиней Даграмон во Франции и женившейся в Тифлесе на Княжней Арбелиане, владеет таким камнем, он величиной с яйцо дрозда, ноздреватый, синеватый, безвкусный и почерневший в некоторых местах наподобие поджаренного баба В случае укуса змеи к полковнику Давыдову приходят за этим камнем и прикладывают его к ране. От этого цвет камня изменяется, делаясь серо-багровым, После процедуры камень погружают в молоко, при этом он выпускает из себя яд и опять принимает обычный цвет. «Я советовал полковнику Давыдову взять с собой этот камень в случае его поездки в Париж и подвергнуть его исследованию ученых. Что касается меня, то мне не верится, чтобы он был природный. Я скорее считаю его противоядием искусственно приготовленным древними персидскими медиками». Мы сказали, что упомянутый камень исцеляет не только от змей, но и от укусов фаланги и скорпиона. Теперь сообщим некоторые подробности насчет этих двух страшных гадов. Фаланга, фаланги у Мараниола, весьма распространенный паук в боку его окрестностях. Она имеет странную наружность. В первый взгляд видно, что этот гад, так сказать, плебеев цепи творения. Туловище фаланги толщиной из большой палец поддерживается короткими ножками. Но несмотря на их малость, она бегает очень быстро. Шиню длинная, пасть вооружена клещами, которыми она с невероятной яростью схватывает добычу. Без сомнения, дурная о ней молва была виновницей ее дурного характера, ибо я не знаю другого животного более раздражительного. Две фаланги, посаженные вместе в сосуд, бросаются тотчас одна на другую и не перестают драться, пока одна из них не только не убита, но даже и не истерзана в куски. То же самое бывает, если запереть фалангу со скорпионом. Скорпион сопротивляется, но под конец Почти всегда делается жертвой. Скорпионы на Кавказе такой же, как и в Европе. Красные скорпионы опаснее желтых, а черные опаснее красных. Во время нашего пребывания в Баку, хотя это было в ноябре, следовательно, погода стояла относительно холодная, можно было всегда найти скорпионов под большими камнями на южной стороне подножия городской стены самые верные предохранительные средства от скорпиона фаланги и даже от зми для путешественников вынужденных жить на биваках под открытым небом или в палатке это ложиться на баранью шкуру дело в том что баран наиболее жестокий враг этих гадин бараны очень охочи до скорпионов и фаланг они уничтожают всех сколько бы их ни встретили летом перед посущимися стадами баранов они обращаются в бегство в таком количестве что травоватьней Жид и колышется. Есть еще одно насекомое, не только почти такое же опасное, но еще более назойливое и несносное, чем скорпионы фаланги змей. Это комарынь. На протяжении пяти месяцев с мая до конца сентября воздух от Казани до Астрабада переполнен комарами и москитами, неуловимые для глаз, неосязаемые для рук, летающие с помощью двух вертикальных крыльев, они проникают сквозь самые тонкие ткани, углубляются в самую кожу, причиняют зуд такой же болезненный, как ожог, и оставляют на теле почти такие же следы, как оспа». Есть одна персидская деревня, где никогда не останавливаются путешественники. Эта деревня называется Миана. Там будятся клопы, укус которых смертелен для иностранцев. Но странно, что местные жители не чувствуют никакой боли от этих насекомых, кроме той, которая бывает от обыкновенного укуса. Теперь скажем несколько слов о саранче, седьмом и последнем биче Египта. Саранча совершает настоящее нашествие на Грузию и Персию. Среди ясного неба вдруг показывается на горизонте черный облако. Вам кажется, что это гроза, но облако приближается так скоро, что ни один тифон не двигался так стремительно, даже при сильном порыве. Оно синеватого цвета и состоит из миллиардов саранчи. Везде, где она не нападает, с жатвой, как не бывало, на полях не остается ни единого зернышка, в лесах ни одного листочка на деревьях. К счастью, эти тучи саранчи, как бы они густы ни были, скоро исчезают, их преследуют стаи птиц, которых персы и грузины чтят так же, как голландцы аистов. А египтяне — ибисен. Этот истребитель саранчи называется по-местному «Тарби» и есть «Парадизия тристис» наших музеев. Наконец, как будто для того, чтобы животные подвергались таким же бедствиям, как человек, произрастает по всему пространству между двумя морями растения, смертельное для лошадей, и называемое понтийской полынью «Апсинтиум понтикум». Часто табун в 50-100 лошадей, попав на луг, где находится это растение, начисто погибает. Генерал Социанов, о трагической смерти которого мы уже рассказывали, потерял таким образом всех своих артиллерийских лошадей. Овцы и быки едят эту траву без вреда, кровопускание, кислое молоко и масло служат хорошим, но не всегда действенным средством против этого мы приглашаем туристов которые бы предприняли подобное нашему путешествие запастись в санкт петербурге или в москве персидским порошком Этот порошок имеет свойство отгонять большую часть насекомых, известных уже нам своими вредными побуждениями. Впрочем, я везу во Францию мешочек этого порошка, который там смогут проанализировать. Мои слабые ботанические познания заставляют меня до сих пор думать, что персидский порошок составляется просто из листиков ромашки.